Закрытие x 02 некая встреча и завершение, открыто 16 апреля в 15 часов. Там никого не было, что и следовало ожидать. Широяма Кёски слегка улыбнулся, осматривая всю территорию огромного сухопутного моста. Он засунул свой телефон в карман, однако сделать это было весьма неудобно, так как одна из его рук находилась в гипсе. «И чего я ожидал?» Именно за такой результат он и работал. Но даже так он чувствовал маленькое угрызение совести, продолжая идти вперёд. Если бы и вправду существовали чудеса, сделанные человеческими руками, то, как и сказала Айка, он смог бы встретиться с сёстрами Минакава. Он не знал, было ли это хорошей идеей, однако это, вероятно, позволило бы им объединить усилия. Так он этого хотел или же нет? По какой-то причине он так и не смог прийти к ответу. А теперь... Так или иначе, работа окончена. Кёске не мог предсказать действие сестёр Минакава, однако он сомневался, что не смогут найти его так легко. Поэтому это конец. Или он должен был так называться. Ах, мой дорогой братик! Неприятный пот залил его тело, когда до его ушей долетел сладкий голосок. Такое случалось и ранее. Скорее всего, призыватель обратился за помощью к цепочке, а не к фемианной гранате. Он оказался втянут внутрь искусственной священной земли, и она стояла рядом с ним. Это была Белая Королева. Это был самый высший материал из неизученного класса. Это был сборник доброжелательности, символ святости и антропоморфизм сияния. Это была чисто белая богиня, в которой нет ни намека на примесь. Так считают призыватели сосудов во всём мире. В этом огромном парке развлечений её потусторонняя одежда будет выглядеть как ещё один костюм, её красота соберёт большое внимание, однако, видимо, ей всё равно. Кёскин нерешительно заговорил с королевой, которая находилась прямо перед ним. «Разве ты не должна быть мертва?» Но ну, да, однако та я была лишь нерегулированной версией, вызванной чем-то другим о необычной церемонии призыва. Кроме этого, это был лишь незавершённый продукт, которому не удалось зашить меня в одно из человеческих душ этого мира». «Ты имеешь в виду, твоё существование распилили пополам?» Хотя, если бы призыв этой сферы сработал, то этот призрак не появился бы. Получается, это не такой уж и значительный хвост ящерицы, к он мог быть. Ам, ам, думаю, это Доппельгангер. Так или иначе, это не имеет ко мне никакого отношения. Широяма Кёски не мог перестать давить своим бомбом перила. После он выпустил бессмысленный вопль. Если подумать об этом сейчас, то этот монстр продолжает появляться перед с улыбкой на лице, даже после того, как его однажды уничтожили в секретной войне. Белая королева хихикнула. «А, и заложник, с которым играл та моя версия, был освобождён, как только меня уничтожили, поэтому тебе не следует волноваться, и это также не связано со мной. У меня появились бы серьёзные проблемы, если бы это не было правдой». А так же, я хотела сказать то себе спасибо, так как я эгоистично захотел увидеться с тобой, остатки почётного караула перебили себя. Теперь они больше не смогут скрыться, хе хе хи хе хи -хе, -хе, хе По сути, вызвать меня в чистой форме не так уж и просто. Чего ты добивался всем этим? Ничего, разве я тебе уже не говорила? Почётный караул сам начал использовать меня, У меня нет никакой заинтересованности ни в одном из них. Я и вправду не думал о них, как о своих рабах. Ах, Божечки! Ты волновался, что я нападу на тебя, чтобы вернуть должок за уничтожение этой организации? Он не думал о таком. Белая королева не располагала таким ужасающим планом. Она просто была влюблена в свою любовь и позволяла желанию влиять на её действия. Королева настолько проста, что из-за этого невозможно всё понять. Значит ли это, что ты не будешь мешать этим двоим? хе хе хи -хе -хе, хе хе хе Я ценю, что ты избегаешь говорить их имена. Верно, меня интересуешь только ты, братик. У меня нет никаких реальных причин преследовать того, кто тебя оставил. э, -э, -э. И не так пристально смотреть на меня. Это сцена, которая ведёт словам, и жили они долго и счастливо. Почётный караул был повержен, поэтому это должно стать концом неприятностей для родителей этих двоих. Что ты имеешь в виду? Разве тебе не показалось странным, что священие храма имеет азартную зависимость? Затем последовал секрет одной из сестёр. И давай ты не будешь забывать, что почётный караул пытался создать реплигласа в натуральную величину в качестве искусственного сосуда для меня. Однако они всё продолжали терпеть неудачу. Ты хочешь сказать, что с самого начала это была подстава? План заключался в том, чтобы забрать у них всё при помощи силы денег. Разве ты не думаешь, что тебе повезло, так как почётный караул решил пойти по мирному пути, а не просто убить всех и забрать документы Джарурии? Теперь, когда это все закончилось, нельзя отрицать, что им в некоторой степени повезло. Родители сетер Минакао были не настолько держимы азартными играми, чтобы упускать из виду свою семью. Они лишь жалкие жертвы, у которых дела закончились тем, что не внесли подстроенную ставку, чтобы защитить образ жизни своей семьи. Почетный Краул был основной причиной этого, однако сейчас они уничтожены. И так как дочери погасили долг, то, возможно, ниточки и вправду сплелись между собой. Но это зависит от того, будет ли позволено этому произойти. «Так зачем ты здесь?» «А мне нужна причина!» Белая королева засмеялась. Все члены почётного караула, собранные здесь, были уничтожены. Однако есть ещё множество организаций, поклоняющихся мне. И я уверен, что кто-нибудь да выйдет на поверхность. Мы можем встретиться вновь когда-нибудь и где-нибудь. Однако, когда придёт время, ты должен сделать то, что почитаешь нужным. Если бы я только мог посчитать это за шутку. правительство нелегалы и свободы всё ещё довольно потрясены, так как им нужно прибраться за всем этим, и они по-прежнему считают тебя богиней. Люди склонны полагаться на нечто сверхъестественное, когда чувствуют слабость, поэтому есть хорошая возможность, что кто-нибудь зайдёт слишком далеко, когда речь зайдёт о тебе. В данном случае они решат, что за всем этим стоит почётный караул, а сама Белая Королева не Личные убеждения без канонов бесконечно гибкие. И эти люди совершенно не обращают внимания, что они работают против своих собственных интересов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мне радостно слышать, что у нас появится множество интересных мест для свиданий. Однако, по правде говоря, я думаю, что половина хаоса этого мира пропадёт, если ты станешь моим, братик. «Однако ты напрямую или же косвенно вызовешь вторую половину хаоса!» – выплюнул Кёски. «Я предполагаю, что одна из половина имеет отношение ко мне. Или, чтобы быть более точным, все возможные проблемы продолжают вылезать на поверхности из-за по-настоящему опытных призывателей сосудов, которые пропали в ходе секретной войны. Вспомнить тот же почётный караул». Если бы эти опытные люди всё ещё были живы, то три главные силы не находились бы в таком странном тупике. Они бы просто отправили большую группу разобраться с почётным караулом, прежде чем те разрослись. Ты вправду считаешь, что я могу в одиночку стать счастливым, когда именно я стал тем, кто всё это начал? Вот почему Широяма Кёски продолжал сражаться. Парень не мог избавиться от проклятых слов «помоги мне». Однако он не мог назвать себя героем справедливости. Наоборот, он создал основную причину. Этот слабый мальчик продолжает сражаться, так как чувствует за это ответственность, от которой не может сбежать. «Братик, тогда почему бы тебе не объединить свои силы со мной, а затем, используя меня, спасти другую половину планеты?» Нет, это в буквальном смысле станет концом света. Одна половина планеты будет уничтожена, и останется лишь вторая. Ты принимаешь меня такой, какая я есть. Братик, я так сильно тебя люблю. Кроме того, ты влюблена лишь в любовь, поэтому тебе плевать на мои чувства, так? Если бы я сдался, то ты потерял бы ко мне интерес спустя неделю. Так происходит, когда люди, которые начали жить вместе, начинают видеть отрицательные черты друг друга. Сейчас я знаю, что ты преследуешь меня. Однако если всё это пройдёт, то сила, способная уничтожить мир, сможет появиться где угодно и когда угодно. И это никак нельзя будет предсказать. Мне бы хотелось избежать этого. хе хе хе хе хе хе Тогда стоит ли мне интерпретировать это как то, что ты хочешь удержать меня при себе? Широема к вздохнул. Дело в том, это я призвал тебя в этот мир, а затем зашил в него из-за своих собственных желаний. Ам, и что в этом такого? Это произошло так, как я знал, что не смогу убить тебя сам, поэтому мне пришлось удержать тебя при себе и отрезать все пути к отступлению. В таком случае я смог запросить помощи у каждого, чтобы убить тебя раз и навсегда. Я думал о чем то таком же могущественном, как и ты, о зле, который приведёт эти два мира к безумию. Но в итоге ты подействовала в качестве сингулярности, которая привела бесчисленным множества материалов на эту планету. Это разрушило наше сотрудничество и привело к секретной войне. Что же произошло, когда они были любовниками? Возможно, он был бундеркиндом, однако что же послужило основой к созданию такого прекрасного устройства? Об этом и говорила Белая Королева. Но, пожалуй... Она приблизила своё лицо к парню. Их губы находились в нескольких сантиметрах друг от друга. Однако! Это прозвучало вполне банально. Я уверена, что в конечном счёте ты спасёшь даже меня. И в этот момент окончился лимит. Искусственная священная земля пропала, контур белой королевы исчез. А несчастная девушка-сосуд упала без сознания у его ног. э э Шарая Макёски на мгновение задумался над словами своего заклятого врага. Наконец он развернулся и исчез в толпе. Пути этих двоих разошлись, и ни один из них не примет путь другого. Факты Благодаря эгоизму Белой Королевы остатки почетного караула сами себя уничтожили, не успев скрыться. Семья Минакава разрушилась из-за азартной зависимости родителей, так как почетный караул вынудил их проиграть, чтобы получить документы Джарури, которые помогли бы им в застопорившихся исследованиях. В секретной войне Шараяма Кёски и опытные призыватели с сосудами пытались убить очень могущественную Белую Королеву, чтобы спасти человеческий мир и мир материалов. Их план был разбит на несколько этапов, включая личный контакт с Белой королевой. Однако в конечном счете все закончилось провалом. Так как Белая королева влюбленная влюбленность уж слишком сильна, она не обращает внимания на тщетное сопротивление людей. Первая половина проблем в мире вызвана Белой королевой, а вторая тесно связана с Шароемой Кёски. Или, по крайней мере, Кёски верит в это. Из-за этого он не может избавиться от проклятых слов, «Помоги мне» – это сказка о двух противоположностях, а не история про праведного героя и злого правителя. Сражение между этими двумя сильнейшими лицами будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не падет, или же пока одна из сторон не будет спасена.